Глава девятая. Ограбление квартиры товарища Орлеанского. Задуманное, вопреки ожиданию, произошло безо всяких трудностей. Поначалу, конечно, было боязно. По спине Инги то и дело пробегал холодок, кожа на руках покрывалась неприятными пупырышками. А вдруг Павел закончит прическу раньше времени, и клиентка, одеваясь, не обнаружит своих ключей в сумочке, чинит скандал, Подозрение пойдет на персонал салона парикмахерской, а это может вылиться в серьезные последствия. Однако все обошлось наилучшим образом, что и повлияло на дальнейшие события в ее жизни. На предложение Павла, сделанное Инги во время их последней встречи в конце января, она откликнулась после короткого обдумывания. Оно было весьма неожиданным, но он выглядел настолько убедительным, что вдруг подумалось. Почему бы его не осуществить, если оно поможет изменить жизнь в лучшую сторону и воплотить мечты в реальность? Инга прекрасно осознавала возможные риски, понимала, что может с ней произойти, если вдруг что-то пойдет не по плану. Но после некоторого раздумья сумела отыскать несколько моментов, которые в какой-то степени, как она полагала, оправдывали ее. Во-первых, не она является организатором кражи. Она лишь исполнитель. В случае, что она допускала возможный неблагоприятный исход преступного замысла, всегда можно заверить, что ее принудили совершить преступление под угрозой физической расправы, не оставив выбора. А значит, ее освободят от ответственности. Во-вторых, заходить в выбранные для ограбления квартиры и принимать участие в противозаконных деяниях она не собиралась, Да и не было в этом необходимости. Значит, непосредственного участия в грабеже она не принимала, так что если и рисковала, то не особо. Как и было уговорено с Павлом, она пришла в салон где-то в районе полудня и записалась к нему на перманентную завивку. Павел попросил ее немного подождать, что тоже входило в их намеченный план. Инга разместилась за столиком с журналами и фотографиями женских причесок когда порог салона переступила важная дама. Слово, конечно, не советское, но, глядя на нее, иначе и не скажешь. Инга отстранилась от журналов и стала посматривать на вошедшую, одетую столь нарядно, будто она намеревалась посетить большой драматический театр. Представительную женщину звали Маргаритой Иосифовной. Она была женой начальника главного управления Министерства пищевой промышленности товарища Орлеанского. Всякий раз, когда Маргарита Иосифовна посещала парикмахерский салон, неизменно хвалилась знакомым, в том числе и Павлу Клепикову, либо вновь приобретенными ювелирными украшениями, подаренными супругом, либо нарядами, стоящими не намного дешевле подобных украшений. Все салонные мастера и постоянные клиенты хорошо были с ней знакомы. Большинство из них даже не представляли, насколько она была богатой. Считали ее просто хорошо обеспеченной дамой. Маргарита Орлеанская должна была стать первой жертвой в планах Павла Клепикова. Когда она уселась в кресло Павла и начала говорить ему, чего от него хочет, Инга встала из-за стола, подошла к столику у вешалки и незаметно вытащила связку с тремя ключами из кожаной сумочки Орлеанской. Потом неспешно оделась и вышла из салона, направившись в сторону улицы Батурина, находившийся под самыми стенами Кремля. Добравшись до углового дома, она вошла в мастерскую по изготовлению ключей. Ее встретил небритый мужчина с кривым глубоким шрамом на правой щеке, полученным, вероятно, в результате фронтового ранения. Поздоровавшись, он вопросительно уставился на посетительницу. Инга достала из кармана связку ключей, протянув их мастеру, произнесла. — Мне нужно изготовить дубликат вот этих ключей. — Сделаем, — спокойно отреагировал мужчина. — Оставьте их и зайдите ближе к вечеру. — Мне нужно срочно. — Просительно заглянула ему в глаза Инга и обворожительно улыбнулась. — Так всем нужно срочно. Не поддавшись женскому обаянию, парировал мастер. — Он, гляньте туда. Показал он на соседний стол, на котором россыпью лежали ключи. — Эти тоже очереди ждут. — Мне очень срочно нужно. Меня ребенок ждет. Без присмотра остался. Я доплачу за скорость, — выпалила Инга. — Ну, если так... — Здесь три ключа. Который из них сделать-то? — спросил мастер. — Сделайте все три, — последовал ответ. Менее чем за четверть часа работа была выполнена. Инга забрала связку ключей с дубликатами, расплатилась, накинув немного деньжат за скорость изготовления, и заторопилась в обратную дорогу. Неслышно, вернувшись в парикмахерский салон, она незаметно опустила ключи в сумочку Орлеанской, которая что-то оживленно рассказывала соседке по креслу. Затем вновь присела за журнальный столик, взяв в руки журнал мод, и приняла безмятежный вид. «Через несколько минут я приму вас» произнес Павел, обратившись к ней, и многозначительно посмотрел на нее. «Хорошо, я подожду», — слегка кивнув, ответила Инга на его вопрошающий взгляд. Дожидаясь ее, Павел старательно сооружал мадам Орлеанской величественную прическу, временами бросая беспокойные взгляды на входную дверь. Миновало уже двадцать минут, однако Инга не появлялась. Что же ее могло задержать?» А может, предстоящее дело показалось ей слишком рискованным, и она решила в нем не участвовать, взяла да и пошла к себе домой? Жаль, ошибся в ней, ведь она очень подходила для такой непритязательной работы. Волнению примешалось чувство беспокойства. Когда на тридцатой минуте дверь распахнулась, он увидел вошедшую Ингу, а почувствовал невероятное облегчение. В ее веселых глазах Павел прочитал, что все прошло благополучно. Маргарита Иосифовна делилась с женщиной, сидевшей в соседнем кресле, своими ближайшими планами, из которых парикмахер узнал, что на завтрашний вечер она с мужем приглашена в гости к секретарю обкома, у которого будут еще министр финансов республики и заместитель председателя Совета министров республики. Разумеется, все со своими супругами. Поскольку взрослые дети Орлеанских, дочь и сын, давно уже жили от родителей отдельно, Выходило, что завтра вечером квартира будет пуста, а это значит самое время к ним наведаться. На следующий день в семь вечера Паша Клепиков отправился с дубликатами ключей от квартиры Орлеанских к их дому. Семейство Орлеанских проживало в четырехэтажном доме, фасад которого был окрашен яркой желтой краской, совсем недалеко от Варваринской церкви, той самой, где в 80-х годах прошлого столетия Ел в церковном хоре будущий выдающийся оперный бас Федор Иванович Шаляпин. В настоящее время церковь была переоборудована под нужды химико-технологического института имени товарища Кирова, где студенты проводили химические опыты по изготовлению обесцвечивающихся чернил и получению пористого угля из растертого в порошок сахарного песка. И несмотря на то, что дом был непростой и проживали в нем известные в городе и республике ответственные работники, освещался он весьма скверно. На весь дом только один уличный фонарь, что было только на руку Павлу Клепикову. Выждав некоторое время, он незамеченно вошел в подъезд. Уже поднимаясь по лестнице, услышал на площадке третьего этажа негромкий разговор. Пришлось застыть на ступенях и дождаться, когда жильцы разойдутся по своим квартирам. Дождавшись тишины, он стал неспешно подниматься. Орлеанские проживали на самом верхнем четвертом этаже. Клепиков надел перчатки и ступил на площадку, где были двери двух квартир, прислушался. Потом осмотрел дверь. Она закрывалась на два замка — цилиндрический английский и простой сувальдный. Павел сначала открыл сувальдный, закрытый на два запора, а затем английский. Заготовка оказалась слегка толстоватой, и ключ вошел в замочную скважину с некоторым усилием. Видно, мастер, разготавливавший этот ключ, либо торопился поскорее отделаться от заказчицы, либо проявил непростительную для специалиста небрежность. Отворив, наконец, дверь, Павел вошел в большую прихожую и огляделся. Свет включать не стал, подсвечивал себе электрическим фонариком, который предусмотрительно захватил с собой. Из широкой просторной прихожей отходили три жилые комнаты. Две двери в комнаты были приоткрыты, одна распахнута настежь, будто приглашая войти. В нее-то первый вошел Павел, оказавшись в большой зале квадратов на 30, с богатой обстановкой и четырехметровыми потолками с вензельками лепнины по потолочному периметру. Первым делом Клепиков открыл все ящики дубового комода и стал торопливо шарить в них. В одном из двух верхних он обнаружил фанерный ящик с выдвижной крышкой наподобие детского пенала, только крупнее, в котором лежали аккуратно собранные в две стопки сорок тысяч рублей сотенными и 50-рублевыми купюрами. «Неплохо для начала», — подумал Павел. Какому-нибудь работяге надо вкалывать за такие деньги лет восемь-девять. Да и мне надо работать лет пять или около того. Потом он прошел в спальную комнату и в выдвижном ящичке большого лакированного трюмо обнаружил красивую шкатулку, похожую на маленький кованый сундучок с овальной крышкой. Когда он открыл ее, шкатулка оказалась доверху наполненной дорогими ювелирными украшениями. Здесь было все, начиная от золотых колец с массивными перстнями и заканчивая золотыми браслетами и подвесками с вкраплением в них изумрудов с бриллиантами. С полминуты Павел Ошалело созерцал несказанную красоту, потом опомнился и сунул шкатулку вместе с содержимым в небольшой облезлый саквояжик, похожий на докторский. Обычно с таким мужики ходят в баню. Венчик, конечно, не уместится, а вот трусы с майкой, полотенце, мыло с мочалкой и шкалик московской особой запросто. В третьей комнате, кабинете хозяина, в запертом ящике письменного стола, который Павел открыл металлической скрепкой, не сразу, правда, пришлось несколько раз изгибать и разгибать скрепку, придавая ей нужную форму, обнаружились три сберегательные книжки на предъявителя. На одной из сберкнижки лежали полторы тысячи рублей. На двух других по десять тысяч ровно. Клепиков расплылся в улыбке. Уже первый улов получился весьма прибыльным и сунул сберкнижки во внутренний карман. — Что ж, Павел Феоктистович, — сказал он мысленно самому себе, — с почином тебя. На кухню он заглядывать не стал. Наверняка там имелось столовое серебро, может, и позолоченное, но оно Клепикова не интересовало. Выйдя из квартиры, он опять прислушался, нет ли кого в подъезде, после чего, не слышно ступая, спустился и вышел никем не замеченным. Оно ведь как бывает, если везет, так везет во всем. Ну, а если не подфартило, то утром лоб расшибешь в обед, руку порежешь, а вечером еще и в кипятке обваришься. Инга ждала Павла у него на квартире. Нервничала, конечно, но почему-то была уверенность, что все пройдет благополучно. И когда в начале десятого вечера Павел вернулся домой с улыбкой души, она уже полностью уверовала, что все получилось в лучшем виде. Инга не стала спрашивать, но ну, как все прошло, тебя кто-нибудь видел, просто бросилась его обнимать и даже пустила почти искреннюю слезу радости. Клепиков раскрылся к и стал вынимать из него деньги драгоценности. Инга, конечно же, поняла, что он вернулся с неплохой добычей, судя по его широкой улыбке. Но что куш будет такой значительной, она и представить не могла. Шутка ли, пол ведра явно дорогущих драгоценностей, сорок тысяч сотенными и пятидесятирублевыми купюрами, а еще три сберегательные книжки на предъявителя на двадцать одну тысячу пятьсот рублей. «Это же настоящее богатство, на которое можно жить беспечно десятки лет», — она так и сказала Павлу. «Мы теперь богаты, да?» — Я так определенно не стал бы утверждать, — поразмыслив, произнес Клепиков. Но то, что мы уже не бедны, — это точно. А по-настоящему богатыми. Мы станем только тогда, когда у нас будет десять раз по столько же. — кивнул он на купюры и драгоценности. — Надеюсь, ты со мной добычей поделишься? — Половина ведь там моя, верно? — с еле заметной вопросительной интонацией поинтересовалась Инга. — О чем речь? Вроде бы вполне искренне произнес Павел. — Только давай переждем хотя бы с пару недель, а потом уже и поделим. — Ну, дай хотя бы вот те сережки, — указала Инга на золотые серьги с синими камушками. — Они должны очень подойти к моей голубой блузке. — Нет, украшение может опознать их владелица, тем более такие роскошные. И тогда нам обоим крышка, — вполне резонно промолвил Клепиков. — С ними мы поступим иначе, — раздумчиво добавил он. «Как — Как? — поинтересовалась Инга. — Продадим их в каком-нибудь другом городе. Так будет безопаснее для нас. — И кто этим будет заниматься? — Ты, — безапелляционно ответил Павел. — Тебе это легче будет сделать, ты же не работаешь. — Хорошо, — подумав, кивнула Инга. — Но у меня имеется муж, как тебе известно. — Ему что-то придется говорить, как-то объяснять свое отсутствие дома. Ну, так придумай что-нибудь. Подруги, мол, засиделась, или погостить поехала на денек. Короче, это твои проблемы, тебе их решать. Ну что, договорились? Договорились, — последовал ответ. Вот и славно, — улыбнулся Павел, и, приобняв ее, повел к дивану. Меня муж ждет, — не очень убедительно произнесла она, теребя пуговичку блузки. «Подождет», — сказал Павел и стал растягивать ей лифчик.